Хотя она не могла видеть его лица, она знала, что он спокоен, настроение у него радостное. Она любила его улыбку, вызывавшую немедленный отклик. Она наблюдала, как движутся его мышцы под загоревшей кожей, как вверх и вниз, мягко колышется тело удальца, и, ощущая прилив теплого чувства, улыбалась. Она любила смотреть на него. На западе, Вдали все еще виднелись фиолетовые горы с сияющими вершинами, окруженными черными тучами. Льняные пики гор показывались редко, и Джандалар был очень рад этому. Чаще вершины были скрыты насыщенными влагой облаками, они, словно белые меха, окутывали сверкающую тайну, приоткрывая лишь частицу ее, чтобы сделать ее более желанной. У Джандалара тоже было хорошо на душе. Ему хотелось скорее приблизиться к горам, покрытыми снегом вершинами, а стало быть к поселениям племени Шарамудой. заметил блеск воды внизу в долине, и посмотрев, где находится солнце, он решил, хотя и было рановато, остановиться на ночлег. Они уже покрыли изрядное расстояние, к тому же неизвестно, когда им еще попадется источник воды. Слон холма густо порос с ковылем, овсяницей и другими растениями, перемешанными с однолетними травами. Толстый слой лессовых отложений образовал здесь богатые залежи чернозема. Здесь даже росли деревья, которые обычно не встречались в этих местах, за исключением карликовой сосны, сосущей воду глубоко из грунта. Березы и лиственницы сопровождали путников вниз по склону, а пониже у реки росли уже ольха и ива. На узкой полоске земли, отделяющей крутой спуск от бурного потока, Элла с удивлением увидела карликовый дуб, а также несколько буков и лип. Многие широколиственные деревья не встречались ей с тех пор, как она ушла из клана, обитавшего на южном конце полуострова, окруженного Беранским морем. Небольшая речка огибала кустарник, растущий почти из воды. С другой стороны, она омывала высокие и тонкие ивы противоположного берега. Они обычно переправлялись через реку и потом устраивали стоянку, чтобы обсушиться. И в этот раз было решено разбить лагерь возле ив. Они проехали вниз по течению, нашли каменистый брод, переправились и вернулись к намеченному месту. Во время установки палатки Джандалар поймал себя на том, что не может отвести взгляда от теплого, загорелого тела Эйлы. В душе он еще раз порадовался своему счастью. Ее красота, сила и сноровка, грациозность движений, все это радовало его. К тому же она была хорошим товарищем, разделявшим с ним все тяготы пути. Хотя он чувствовал себя ответственным за ее безопасность и хотел защитить ее от всех и вся, было все же приятно осознавать, что он может положиться на нее. Как и во время путешествия с Тоналаном, он принимал меры предосторожности за них обоих. Таков же был его характер. Но общение с Эйлой имело свои особенности. Когда молодая женщина подняла руки, чтобы встряхнуть подстилку, он как завороженный принялся разглядывать, более светлую кожу под грудью, отмечая контраст с почти коричневыми загорелыми руками. Он очнулся лишь тогда, когда она кончила работу и посмотрела на него с улыбкой. Внезапно он почувствовал острое желание. Было приятно сознавать, что она по первому его зову готова разделить с ним наслаждение, но, несмотря на остроту нахлынувшего желания, стоило обождать еще некоторое время, подумав об этом. Он даже обрадовался ожиданию поэтому лишь улыбнулся в ответ. После того, как лагерь был готов, Эли захотелось исследовать долину. Многие годы ей не встречалась такого густого леса посадить степи. Это возбуждало любопытство. Зандалару тоже хотелось пройтись по долине. После встречи с медведем он хотел проверить следы, и другие признаки пребывания зверей на этой территории. Эйла взяла прощу и сумку для сборов. Сандалар же прихватил пару дротиков, и они углубились в лес. Лошади остались на лугу, но волк готов был следовать за ними. Лес для него был чем-то особенным. К тому же там попадалось столько новых запахов. Ивняк сменился зарослями ольхи. За ними появились березы, лиственницы и довольно высокие сосны. Эйла подобрала несколько шишек и увидела, что это кедровые шишки с крупными орешками. Неожиданно показались широколиственные деревья. На склоне долины росла буковая роща. Эйла внимательно рассматривала буковые деревья, сравнивая их с теми, которые запечатлелись в ее памяти с детства. Такие же деревья росли возле их пещеры. Гладкая серая кора, зубчатые листья, сужавшиеся к концу. Снизу были шелковисто-белесы. Маленькие коричневые орешки еще не созрели, но внизу валялась куча орешковой шелухи. Видимо, в прошлом году был неплохой урожай. Она вспомнила, что эти орешки трудно разгрызть. Деревья были не такими большими, как те, что она помнила, но весьма раскидисты. Под деревом Эйла увидела Необычные растения, и наклонилась, чтобы рассмотреть их. «Ты собираешься сорвать это?» — спросил Джандалар. «Они вроде бы завяли, и нет листьев». «Нет, не завяли, просто так растут, смотри». Эйла отломила верхушку стебля. Все растение включая новые побеги, было грязно-красного цвета, без всякого намека на зелень. Они растут на корнях деревьев», — сказал Ла-Эйла. «Похожее на это растение, только белого цвета, Иза прикладывала к глазам, когда я плакала. Некоторые люди боятся этого растения, говорят, что оно напоминает по цвету покойников. Они даже называли его, она подумала, немного «мертвым» или «трупным» цветком.